Глава 113. Вторник, 3 декабря 2013 года. Шарко и Казю узнали новость по телефону 11 часов спустя в зале прилёта международного аэропорта Гуарульюс, Сан-Паулу, в 4:12 утра по местному времени. Кристоф Мюрье был мёртв. но он успел выпустить тысячи блох в большом парижском ночном клубе. Учёные из института Пастера и ИН продолжали постепенно эвакуировать 1112 человек, присутствовавших на тот момент в заведении. Все выходы были заперты, обработаны инсектицидом и 4 дезинфекционных душа надуты в холле, ведущем в спираль, там, где люди вчера стояли в очереди. Начиналась долгая и тяжёлая процедура медицинского контроля. Хоть пресса уже толпилась на улице Ривали, никто ещё не произнёс слово чума. Но пожар в СМИ вряд ли можно будет долго сдерживать. Драму можно было бы избежать, не успели они совсем чуть-чуть. Шарко всё ещё вспоминал страшные картины веб-камер. Кто знает, Что затевается в этот самый момент в других местах в мире? Что это будет в следующий раз? С этим надо было кончать как можно скорее: арестовать человека в чёрном и погасить один за другим все зажжённые им фитили. Пройдя контроль и получив багаж, двое полицейских встретились с тремя бразильскими коллегами, ожидавшими их на входе в зале прилёта. Знакомство состоялось быстро. Майор Эдуардо Фагундес, с густыми чёрными усами и очень короткой стрижкой, был человеком крепким и солидно выглядел в тёмной семейной форме, с отдачком полиции. Он без извинений сообщил им, что дан приказ действовать немедленно, с учётом того, что происходит сейчас во Франции на улице Ривали. Тамборэ Зиро располагался в 50 км от аэропорта, в северо-восточном пригороде Он сказал также что по данным их спецслужб и спутниковой съёмки машина Джоша Рональдо Саважа въехала в охраняемую резиденцию 20 часов назад и больше не выезжала Все сели в полицейскую машину перед которой ехали ещё четыре по дороге Шарко просмотрел сообщение в своём телефоне ТМО программист так и не связался с ним по поводу пароля который дал бы доступ к личности человека в чёрном В команде 12 человек, сказал Фагондис. Плюс мы четверо, всего 16. Полиции никогда не бывало в Тамборе-Зеро, но у нас есть точный план местности. Даны инструкции взять Джоша Рональдо Саваже живым и поместить его под арест. В участке мы дадим вам его допросить. Хорошо. Сидя на заднем сиденье скозью, Фрэнк снял пиджак и расстегнул воротник рубашки. Было около 24° по Цельсию. Теперь всё пойдёт очень быстро, выдохнул Козью, тоже сняв пиджак. Мы почти у цели. Бертран устал от перелёта, но глаза его горели возбуждением. Он принял это расследование слишком близко к сердцу. Всё пойдёт очень быстро, повторил Шарко с глубоким вздохом. Это наше дело, а мы не более чем зрители. Мы не владеем ситуацией, просто слушаемся, как хорошие пёсики. Саважы выдадут только после долгих недель процедур, и бразильцы предоставят нам лишь ту информацию, которую захотят дать. Главное покончить с этим, тебе не кажется? И обезвредить саважа. Семена, посеянные им, будут прорастать, но никому больше будет поливать их, и они зачахнут. Возможно, в конечном счёте он был прав. Франк Шарко откинул голову на спинку сиденья и уплыл в свет города. Огни небоскрёбов вздымались так высоко, что смешивались со звёздами. Сан-Паулу казался бесконечным. Полицейский вспомнил бонус Айрис в прошлом году. Рядом с южноамериканскими мегаполисами Париж смахивал на деревню. Они приближались к цели. Пейзаж изменился на подъезде к северному пригороду после получаса пути. Небоскрёбы сменились огромными серыми стенами, увенчанными колючей проволокой, ярко освещёнными, вдоль которых они ехали километры и километры. Козёл был впечатлён. По-моему, это пресловутый Альфавиль. Я видел по телевизору, больше 40.000 жителей, закрытых как кролики в овраге. один из самых больших комплексов охраняемых кварталов для обеспеченных семей мира. Шарков вспомнил фильм Гадара Альфавиль. Безжизненный город за много световых лет от земли. Компьютер, правящий всем городом. Никаких человеческих чувств внутри ограды. Франк подумал, что реальность, пожалуй, не так далека от вымысла. Пейзаж снова изменился. Сан-Паулу казался теперь очень далеко. На смену бетону пришли небольшие холмы, раскинулся лес густой и душистый. Цепочки фонарей современного дизайна освещали широкое шоссе, обсаженное пальмами. Больше всего впечатляло, наверное, отсутствие жизни. Конечно, была глубокая ночь, но нигде никакого движения, ни машины, ни животного, ничего. как будто в этой части мира хоть и такой близкой к мегаполису не было ни одного живого существа чуть дальше показались первые ограды комплекса Тамбора высокие стены в зелени посты охраны похожие на сторожевые башни откуда струился оранжевый свет большие запертые решётки с заострёнными концами Машины миновали несколько охраняемых островков, рассеянных в тёмном лесу, и добрались до последнего из них, скрытого за деревьями. Эдуардо Фагундис повернулся к двум французам. Команда пойдёт вперёд. Мы следом. Оставайтесь позади со мной. Ясно? Шарко ничего не оставалось, как кивнуть. Машины припарковались у поста охраны, и 12 бразильских полицейских, все в тяжёлом обмундировании и вооружинные, каски с забралами, пуленепробиваемые жилеты, штурмовые винтовки и собаки выскочили оттуда во главе с шефом. Эдуардо Фагундэс с коллегой Шарко и Казиу пошли следом. Команда кинулась к сторожевой будке, где уже светились два охранника с рациями в руках. Через несколько секунд ворота открылись. Все полицейские устремились внутрь, кроме двоих, вставших у входа с собаками, с оружием на правом боку. Конец был близок.